ненавидят. сопега также писал самому Кунцевичу, советуя ему быть более сдержанным. Кунцевич не обратил никакого внимания на предостережение сопеги Он захватил все православные церкви и монастыри в Полоцке и Витебске и запретил проводить православные службы даже в частных домах. 12 ноября 1623 года, когда Кунцевич приехал в Витебск, разъярённая толпа растерзала его. Макарий, том 11, страницы 287-288, Власовский, том второй страницы 44-46. Происшедшее не могло не вызвать реакции со стороны польского правительства – Король назначил специальную комиссию под руководством Льва сопеги для судебного разбирательства и наказания виновных. Хотя Сопега предвидел опасность непримиримости Кунцевича, теперь он считал необходимым предотвратить возможность будущих волнений жесткими мерами. Королевская комиссия в сопровождении отрядов кавалерии и пехоты прибыла в Витебск 15 января 1624 года. Ее официальные заседания продолжались три дня, 18-20 января. Все горожане Витебска были признаны виновными. 19 зачинщиков, включая двух бургомистров, обезглавили, а их собственность передали казне. 100 горожан, которым удалось спастись, приговорили к смертной казни заочно, Их собственность также изъяли. Город Витебск лишили Магдебургского права и всех привилегий и подчинили воеводе. Две обнаруженные на окраине города православные часовни разрушили. Запретили звонить в колокола городских церквей, которые находились под контролем униатов без специального разрешения униатского митрополита. Макарий, том 11, страницы 309-310. Эти жестокие меры укрепили униатскую церковь в Витебске. Мертвый Кунцевич оказался более влиятельным как мученик, чем живой иерарх. В 1643 году Римско-католическая церковь причислила его к лику блаженных. В 1867 году Папа Пий IX канонизировал его и объявил покровителем Западной Руси. Волнение в Витебске вызвали тревогу не только у польского правительства и у неатов, но и у некоторых западно-русских православных прилатов. В 1580-е и 90-е годы Существовало соперничество между православными общинами горожан и православными епископами, что послужило причиной поворота к Риму определенных западнорусских епископов-инициаторов униатской церкви. Смотрите «Россия в средние века». Убийство Кунцевича произвело болезненное впечатление даже на некоторых православных прилатов, включая номинального православного архиепископа Полоцкого, посвященного в Сан-Феофанам, Милетия Смотрицкого, которому Кунцевич препятствовал в исполнении его церковных обязанностей. В своих посланиях и проповедях Смотрицкий успешно полемизировал с Кунцевичем, когда тот был жив, когда же униаты получили возможность и не упустили ее. Использовать мученичество Кунцевича в качестве свидетельства жестокости православных Смотрицкому нечего было сказать и ничего не оставалось, как согласиться. Несмотря на то, что милетия Смотрицкого православные любили и почитали как образованного и талантливого оратора, его деятельность в церковной администрации находилась под контролем городских братств, и это вызывало его недовольство. Поэтому в конце 1623 года Милетий, с благословения митрополита Иова Борецкого, отправился в Константинополь и Палестину просить восточных иерархов упразднить независимый статус братства. Независимые монастыри и братства находились в непосредственной юрисдикции Борецкого.